Глава 9 Вурм. Эспер наложил стрелу на тетиву лука. Пальцы не слушались, словно покрылись березовой корой. Фент убил его первую любовь. Фент едва не убил винну. И этот Фент восседал теперь верхом на чудовищном вурме. Эспер прикинул расстояние, глядя вдоль стрелы. Она казалась огромной. и он видел ее всю до самых мельчайших деталей. Оперение из перьев ястреба, укрепленных хвощенной красной ниткой, почти незаметное искривление древка, которое нужно учесть при выстреле, тусклый блеск слегка тронутого ржавчиной наконечника, запах масла от колчана. Воздух тек вокруг, а сухие листья, точно сигнальные флаги армии указывали путь к телу, крови и костям Фенда. Однако Эспер никак не мог настроиться на выстрел. С такого расстояния и под таким углом он не мог быть уверен, что попадет. Ладно, положим, ему удастся правильно прицелиться. Но ведь есть еще вурм, невероятный и жуткий. Никакая стрела и даже сколь угодно много стрел не смогут прикончить это чудовище. Впрочем, это не совсем верно. У лесничего еще осталась черная стрела, которую ему дал прайфик Хесперо. та, которой Эспер убил Уттина. Если она может прикончить тернового короля, значит справиться и с вормом». С другой стороны, Эспер ничего не знал про вормов. Винна отчаянно дрожала, но не издавала ни звука. вормы и Фент перестали вглядываться вверх, и чудовище снова двинулось вперед. Эспер немного расслабился и постарался скрыться из их поля зрения, прижимая к себе винну, пока не стихли даже звуки продвижения твари. «О, святые!» — выдохнула винна «Угу», — согласился с ней Эспер. «А я только подумала, что уже видела все кошмары из детских сказок». Она содрогнулась. «Как ты?» — спросил он, заметив, что у нее выступила испарина. «Как будто ранена стрелой Альва. Меня немного знобит». — сказала она и посмотрела на него. — Должно быть, это яд, вроде того, что у Греффина. В первый раз Эспер обнаружил Греффина по из мертвых и умирающих растений и животных. Однако Греффины лишь чуть крупнее лошадей. А это чудовище. — Проклятие! — пробормотал он. — Что? — Эспер положил руку на ствол дерева, жалея, что у железного дуба нет пульса, как у человека. Впрочем, лесничему это и не понадобилось. Он и так все понял. Почувствовал. Он убил это дерево. Прошептал он. Все эти деревья. А нас? Не думаю. Его прикосновения, туман, который он выдыхает, все осело внизу. Корни мертвы. Вот так просто. Тираны прожили три тысячи лет. «А что это было?» Спросила Винна. Эспер небрежно махнул рукой. «Разве важно, как мы его назовем? Но я думаю, что это Вурм. А может быть, дракон?» «Насколько я помню, у дракона должны быть крылья. У Грефинов тоже. Да, правда». Да не важно, как оно называется. Важно, что оно такое и что делает. И Фент. Фент? Ах, да, он же прикрыл ей глаза. Да, Фент ехал верхом на чудовище. Винна слегка нахмурилась, словно Эспер предложил ей разгадать загадку. Фент едет верхом на вурме. Выговорила она, наконец. Это так... так... Надежка обхватила себя руками за плечи, не в силах подобрать подходящее слово. «А "Откуда Фенд взял Wurm?" спросила она. Яспер задумался. Вопрос показался ему совершенно безумным. Большую часть своих 42 лет он жил и дышал в королевском лесу, знал самые мрачные и укромные его места, от зайчьих гор до неприступных скалы Топей на восточном побережье. Он разбирался в повадках и приметах всех живых существ, что обитали в этом бескрайнем лесу, и никогда, если не считать нескольких последних месяцев, не видел ничего похожего на следы Грефина, Уттина или Вурма. Откуда Фенд взял Вурма? Откуда взялся сам Вурм? Может, спал в какой-нибудь глубокой пещере или дожидался своего часа в глубинах моря? Мрак его знает». Похоже, Фенд тоже знал. Он нашел Грефина, а теперь еще и тварь куда страшнее. Зачем? Побуждения Фенда всегда были просты. Выгода и месть были среди них главными. Возможно, ему платит церковь? Я не знаю. В конце концов признался Эспер и заглянул за край платформы. Туман, который стелился за вормом, похоже, рассеялся. «Будем спускаться?» — спросила Винна. «Думаю, лучше подождать. И спустимся вон там, подальше от его следа и от яда. А что потом? Мне кажется, он преследует Слиндеров, а Слиндера захватили Стивена. Так что, видимо, теперь нам придется идти за Вурмом». Наконец спер решил, что выждал достаточно и уже собрался спускаться, когда услышал приглушенные голоса. Он приложил к губам палец, но винная сама их услышала и только кивнула ему. Вскоре показались шестеро всадников. Они ехали прямо по борозде, оставленной на земле в вурмом. Трое из них были узкоплечьями и стройными, в характерных широкополых шляпах, какие носят сефри, чтобы защититься от лучей солнца. Остальные — выше и крупнее, с непокрытыми головами. Видимо, люди». Лошади были мелковаты, судя по всему, северных пород. «Интересно, что стало с нашими лошадьми?» — подумал Эспер. Если их коснулось дыхание вурма, все они погибли, но у лошадей, а особенно у огра. Кажется, было поразительное чутье на такие вещи. Всадники внизу помирать явно не собирались. И Фент тоже, а ведь он сидел на тваре верхом. Может быть, вурм не так ядовит, как Греффин? В конце концов, уттен ведь не отравлял все вокруг. С другой стороны, на монахов на холме Нобагма не действовала зараза Греффина, а колдунья Сефри, называвшая себя матушкой и однажды дала Эсперу противоядие. Эспер тихонько постучал по ветке и одними губами сказал девушке «Жди здесь». Винни было явно не по себе, но она кивнула. Лесничий начал осторожно пробираться по широкой ветке. Она была такой толстой, что не шелохнулась под его весом, хотя другая бы затряслась, словно хвост гигантской белки, и выдала его. Спустившись ниже, Эспер пополз дальше, пока не оказался за спинами у всадников, но при этом достаточно высоко, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности. К тому времени они замолчали, и это поставило Эспера перед выбором. Он надеялся, что они ляпнут что-нибудь вроде Не забывайте, парни, мы работаем на Фенда, но, похоже, на это рассчитывать не приходилось. Насколько он мог судить, три причины могли отправить этих людей по следам Вурма, преследующего, в свою очередь, Слиндеров. Первая — они из одной с Фендом компании и идут за ним, с теми же злыми намерениями, только медленнее. Вторая — они его враги, и у них та же цель, что и у Эспера — убить Фенда. Третье — это путники, которых толкает вперед по следу дурацкое любопытство. Если след чудовища действительно ядовит, последнюю возможность можно отбросить. Случайные путешественники вряд ли имеют при себе лекарство от яда в урма и уже должны были от него пострадать. Значит, они либо с Фендом, либо против него. Однако у Эспера не осталось времени на раздумья, а колебания — это худшее занятие, которому может предаваться охотник. Чужаков было слишком много, чтобы пытаться любезно расспросить их. Он прицелился было в шею всадника, едущего последним. Если ему удастся уложить одного или двоих, прежде чем остальные поймут, что происходит, это неплохо увеличит его шансы на спасение. Но, вздохнув, Эспер немного сдвинул прицел и выстрелил в правую руку всадника. Как и ожидалось, тот завопил и упал с лошади, дико размахивая руками. Почти все его спутники удивленно на него смотрели, пытаясь понять, что случилось. Все, кроме одного. Теперь Эспер уже мог разглядеть, что это Сефри, который спрыгнул с лошади и натянул тетиву своего лука, внимательно оглядывая деревья. Эспер прострелил ему плечо. Сафрини вскрикнул, только втянул в себя воздух так резко, что даже Эспер услышал его. А взгляд раненого мгновенно нашарил стрелка. «Лесничий!» — заорал он. «Вы болваны! Там на дереве лесничий! Фенд ведь говорил о нем!» «Вот оно!» — подумал Эспер. «Я надеялся об этом узнать, прежде чем они меня обнаружат, но...» Он заметил, что еще один противник изготовил лук к стрельбе. Эспер выстрелил в лучника, но тот метнулся в сторону, и стрела лишь отсекла ему часть уха. Лучник тут же довольно метко спустил тетиву в ответ и непременно попал бы, если бы лесничий не спрыгнул на следующую ветку. Эспер приземлился на полусогнутые ноги, поморщился от боли в коленях, а ведь еще пять лет назад ему бы такой прыжок ничего не стоил, и выпустил третью стрелу в лучника, который прижимал руку к раненому уху. Тот уже открыл рот, чтобы закричать, но наконечник вошел ему в горло, весьма убедительно заставив умолкнуть. Эспер наложил новую стрелу и аккуратно прицелился в другого Сефри, тоже собравшегося натянуть тетиву. Лесничий попал ему в бедро, и Сефри повалился на землю точно мешок с мукой. И тут стрела с красным оперением ударила в нагрудник из дубленной кожи чуть выше последнего ребра, так что у Эспера вышибло весь воздух из легких. Перед глазами у него поплыли черные круги, и он вдруг понял, что больше не стоит на ветке. Его левая нога коснулась земли первой, но тело было слишком отклонено назад, чтобы он мог сохранить равновесие или смягчить приземление, упав на колени и руки. В последний момент ему все-таки удалось извернуться и принять удар о землю плечом. Это стоило ему новой вспышки боли и нового снопа искры из глаз, на этот раз ослепительно белого. Взревев, Эспер откатился в сторону и только тогда понял, что выронил лук. Вскакивая на ноги и доставая топор, он уже видел, что в него целится третий сефри. Лесничий метнул в него топорик и шарахнулся влево. Он промахнулся всего на волос, да и то только потому, что Сефри отшатнулся и тоже не смог удачно выстрелить. Эспер зарычал и бросился на врага, выхватывая кинжал. 10 ярдов расстояния между ними вполне позволяли Сефри прицелиться снова и выстрелить в упор, но тот, очевидно, этого не знал. Лучник в растерянности оцепенел, выбирая между стрельбой, выхватыванием меча или бегством. В итоге он остановился на мече, Но к этому времени Эспер уже успел одолеть эти десять ярдов. Свободной рукой лесничий сгреб Сефри за плечо и повернул, чтобы вонзить нож в левую почку. Первый удар наткнулся на кольчугу. Тогда Белый дернул нож вверх и вспорол в врагу сонную артерию. В лицо фонтаном брызнула кровь. Эспер зажмурился. Тело убитого еще не коснулось земли, а лесничий уже бежал дальше. он знал, что остался еще один враг. Лесничему вдруг стало не по себе, потому что он понял, что не знает, где искать последнего уцелевшего. Первые двое, которых он пострелил, тоже могли доставить немало хлопот, но он сомневался, что кто-нибудь из них сможет поднять лук. Четвертый враг объявил о своем присутствии громким сопением. Эспер резко обернулся и увидел, что чужак мчится к нему, размахивая палашом. У лесничего подогнулись колени, а легкие словно забились крапивой. Чувство было знакомым, таким же, как в тот раз, когда на него впервые посмотрел Греффин. «А вот и ответ на второй вопрос», — подумал он, — «все-таки яд». Умелый мечник способен легко прикончить противника, вооруженного только кинжалом. К счастью, этот оказался совсем неумелым. Он поднял меч, чтобы нанести удар сверху, Эспер притворился, словно собирается отчаянно броситься вперед, что было бы совершенно безнадежно с такого расстояния. Враг попался на его уловку и с рубанул мечом. Однако Эспер отступил за пределы его досягаемости, а когда меч стал опускаться у него перед носом с такой скоростью, что развернуть его было уже невозможно, лесничий все же прыгнул, левый перехватил руку с мечом, а правый вонзил кинжал в пах врага чуть ниже края доспехов. враг подавился криком и отступил на шаг назад отчаянно размахивая руками чтобы не упасть и смертельно побледнев за спиной лесничий услышал сдавленный звук непо беспокойно обернувшись обнаружил что на него изумленно смотрит первый стрелявший в него сефри в руках тот держал короткий меч но прямо на глазах Эспера клинок медленно выскользнул из пальцев сефри а сам лучник рухнул на колени Примерно в десяти ярдах позади него винна медленно опустила свой лук. Она побледнела. Вот только от яда или от страха? «Отлично, мрак их раздери». Он уже чувствовал, как его лихорадит и настолько ослаб, что едва удерживал в руках кинжал. Однако он заставил себя обойти поле боя, чтобы убедиться, что враги мертвы. «Все, кроме одного». которого он подстрелил первым. Тот полз по земле, придерживая руку, и жалобно скуля. Увидев Эспера, он попытался ползти быстрее. По его щекам текли слезы, теперь усилившиеся до потока. «Пожалуйста!» Задыхаясь, пробормотал он. «Прошу вас!» вина позвал Эспер. «Обыщи тела. Может, попадется что-нибудь необычное. помнишь что мне дала матушка Гастия?» что-нибудь вроде этого». Он поставил сапог на шею врага. «Доброе утро», — проговорил Лесничий, стараясь, чтобы голос звучал спокойнее, чем он себя чувствовал. «Я не хочу умирать», — заскулил пленник. «Ясное дело», — согласился аспер «И я не хочу. Больше того, я не хочу, чтобы умерла моя девушка». Но мы все умрем, потому что ступили на след проклятой твари, которую откуда-то вытащил Фент. Сегодня я послал всех твоих друзей на завтрак к Гримму, и они зовут тебя с другого берега реки. Я могу переправить тебя туда быстро и легко. Стоит мне только вонзить тебе нож в шею. Он опустился на колени и нажал пальцами там, где позвоночник соединяется с черепом. Раненый завопил, от него отчетливо потянуло нечистотами. «Чувствуешь?» — спросил Эспер. «Там углубление. Нож войдет легко, как в масло. Но я могу этого и не делать. Твоя рука не слишком серьезно ранена, и ты сможешь убраться в средние земли и найти там славную женщину и сбивать масло до конца своих дней. Но сначала тебе придется позаботиться о том, чтобы мы с моей подружкой не умерли». «Фент убьет меня!» Эспер засмеялся. «Это же просто глупо! Если ты мне не поможешь, ты превратишься в кучу червей еще прежде, чем Фент узнает, что с тобой произошло!» «Да, снадобье есть!» Жалобно проговорил мужчина. «А урафа! В синей склянке. Один глоток в день, чайная ложка! Но вы должны оставить мне немного!» «Разве?» «Потому что иначе я все равно умру», — объяснил мужчина. «Снадобье не останавливает действие яда. Оно только его замедляет. Прекрати пить его на несколько дней, и ты мертв». «Интересно. И какой же дурак?» а, я понял. Фенд молчал об этом, пока не стало поздно, так ведь?» «Так. Но у него есть противоядие». Он обещал дать его нам, когда мы закончим дело. — Понятно. Эспер с трудом приподнял голову. — Винна! она в синей склянке! Нашла — Нашла! — крикнула она. — Неси сюда! Он прижал острие кинжала к шее мужчины. Винна опустилась на колени рядом с ним. Глаза у нее покраснели, а лицо залила бледность. — Отпей! — Отпей! — сказал он ей немного нажал на кинжал. — Если это зелье ее убьет, ты отправишься следом. — Дайте мне, я докажу, что это не яд, — предложил мужчина. Винна поднесла к губам бутылочку, глотнула и поморщилась. Довольно долго все трое молча ждали. — Мне уже лучше, — сказала наконец Винна, и перед глазами все перестало кружиться. Эспер кивнул, взял склянку и глотнул сам. Вкус был отвратительный, как у отвара из многоножек и трухлявого дерева. Но лесничий почти сразу же почувствовал себя лучше. Он аккуратно заткнул бутылочку пробкой и убрал в заплечный мешок. «Кстати, а в чем вы помогаете Фенду?» — спросил он. «Что вы должны сделать, чтобы он дал вам противоядие?» «Мы должны следовать за ним». и убивать всех, кого не прикончит Вурм. «О! А зачем?» «Он убивает Слиндеров», — ответил он. «Еще должен кого-то найти. Имени я не знаю. Предполагалось, что этот человек будет вместе с тобой». «Фент послал за Немутинов», — спросил Эспер. «Да. Они пошли вперед и не вернулись». «Где Фент берет этих чудовищ?» Вурму он получил у Сарнвудской колдуньи. По крайней мере, так он сказал. Но чудовище ему не служит. Они с Фендом служат одному господину. И кому же? Никто из нас не знал. Есть один священник из Ханзы, его зовут Эшерм. Думаю, он знает, но он вместе с Фендом на Вурме. Сефри нас просто нанял, сказал, что мы сможем взять себе все, что найдем, пока будем ехать по следу Вурма. А потом... сказал про яд и позволил Галусу умереть, чтобы доказать, что не врет. Прошу тебя, лесничий, пожалуйста. Это все, что тебе известно. Все. Эспер перевернул его на спину. Тот поморщился и закрыл глаза. Эспер встряхнул бутылочку. Она была заполнена больше, чем наполовину. «Открой рот!» Мужчина послушно открыл рот, и Эспер влил в него несколько капель. «Скажи мне еще кое-что», — проговорил он, — «и получишь добавку. Если ты достаточно долго продержишься, яд Вурма, возможно, сам выйдет из твоего организма. Или тебе удастся найти колдуна, который тебе поможет. В любом случае ты получишь шанс дожить до следующего полнолуния, больше, чем сейчас». «Да. Что ты хочешь знать?» «Зачем Фент приказал схватить девушек?» «Девушек?» «На границе с Лойсом, куда он послал Уттинов!» Мужчина покачал головой. «Те люди... Мы не имеем к ним никакого отношения. Вурмы Уттины нашли вашего спутника, как-то учуяли. А те другие... Мы убили нескольких, когда случайно с ними столкнулись. Фен сказал нам, что если мы встретим двух девушек, мы должны их убить, но не останавливаться и не отклоняться с пути». «Это не наше дело», — сказал он. «Пусть другие суетятся». Эспер уронил еще несколько капель ему на язык. «Что еще?» «Я больше ничего не знаю». «Я не понимал, во что ввязался. Я всего лишь вор. Прежде я даже никогда никого не убивал. Я не думал, что эти твари существуют, но теперь, когда я их увидел собственными глазами, я хочу убраться отсюда подальше. Я просто хочу жить». «Да». ворчал Эспер. «Тогда ступай!» «Но яд!» «Я дал тебе столько, сколько мог. Остальное мне нужно, чтобы найти Фенда, убить его и забрать противоядие. Ты знаешь, как оно выглядит?» «Нет». «Я ведь и сейчас могу тебя убить». «Я действительно не знаю». «А это значит, что противоядия, возможно, вообще не существует», мрачно подумал Эспер. Идём винна сказал он похоже нам надо торопиться.